Глава 13. «До восьми часов утра мы должны освободиться», — твердо сказал Безменов. До того твердо, что Сипягин вскинул на него широко открытые глаза, едко рассмеялся. «Дуришь, парень, а это тебе не кинороман с трюками, а мы не тарзаны. Вон сколько до нас тарзанов сидело, все истлели». Он горько сплюнул в направлении пяти оскаленных черепов и злобно запыхтел папироской. Безменов с фонарем в левой руке метался по круглой темнице, нещадно давя полуистлевшие кости. В правой руке он держал хорошо сохранившуюся бедренную кость и колотил ею по стенам во всех направлениях. Когда кость рассыпалась, он хватал другую. «Мы должны освободиться, должны!» должны, должны. Если бы Сипягин удосужился оторвать от папироски свои омраченные очи и поднять их вверх, он увидел бы, что упорство его товарища отнюдь не безболезненного отчаяния. В глазах безменного отражалась тяжелая, но не безнадежная работа мысли. Там шла борьба между собой, не на жизнь, а на смерть разнородных умозаключений. Самая стойкая из них, справившись, наконец, с противоречивым, выжила и безменов так сформулировал его. Механизм, сдвигающий в потолке глыбы, не в коридоре. Его нет и у нас, его не может быть и на поверхности земли, так как над нами, я твердо уверен, находится Никитская улица. «Следовательно, этот механизм скрыт или рядом с нами, в толще стены, или под нами». «Ничего неизвестно». Мрачно возразился Пягин, который был больше человеком действия, чем размышления, и возражал он только потому, что ему не нравился молодой задор друга и трата слов пустую. Под нами, рядом с нами, но, может быть, и над нами, в толще стен коридора. Нет, — упрямо тряхнул головой Рапфаковец. Хотя в карте подземной Москвы этот каменный мешок не отмечен, но он, несомненно, древнего происхождения. Не понимая еще, к чему клонит Рапфаковец, Сипягин все же счел нужным опять возразить из принципа. Неизвестно ничего. — Если ты судишь по этим костям, то они могли слеть так даже в течение трех-четырех десятков лет. раб не упускал своей мысли. — Мешок древнего происхождения. Посмотри, вон у того костяка, у седалищных костях застрял наконечник стрелы. Наконечник, во всей вероятности, еще убытность костяка живым человеком, Вонзился ему в кости таза и там остался. Стрелы не употреблялись 30-40 лет тому назад. 150-200, наверное. Ну вот, значит, мешок происхождения древнего. наследовательно и механизм его входа на невыхода, потому что отсюда не выходили, должен быть простым механизмом. Ничего неизвестно. «Ну, а дальше что?» «Дальше?» «Я так представляю себе этот механизм. Смотри». Он вынул карандаш и бумагу и быстро начертил. «Вот это плиты или глыбы». Он указал буквы «А» на рисунке, которые, вежливенько пропустил нас в мешок, снова сомкнулись. Они вращаются на металлических осях на рисунке буквы «Б». Помнишь тот скрип? Ну вот. Размыкаются они в силу собственной тяжести, когда цепи В отпущены. Эти рычаги Г тогда становятся в положение, обозначенное у меня стрелками. Рычаги, конечно, заложены в стенах коридора. Теперь помнишь, как лязгало и визжало, когда мы проваливались? По-моему, это вижали цепи, заложенные в стенках нашей камеры, по двум сторонам ее. Очевидно, они идут вниз, поэтому я утверждаю, что под нами находится другая камера, откуда опускаются, когда надо, и снова натягиваются упомянутые мною цепи». Усипягина Сипягина загорелась в глазах надежда, но он ее глубоко потушил, когда взгляд его упал на зловещие белые кости. — Ты думаешь, — сказал он угрюмо, — что вот эти пятеро были совсем без мозгов, что они не пытались выбраться из треклятого мешка? Безменов рассмеялся. — Я совсем не хочу обижать прах погибших товарищей по несчастью. Но... «Но они же были прикованы короткими цепями к полу. Они даже и не могли встать. Между прочим, эти цепи он указал на пол. Лишнее подтверждение моей мысли. Почему они закреплены в полу, а не в стенах?» потому что их гораздо крепче и надежнее можно было закрепить оттуда и с предполагаемой мною нижней камерой, чем откуда бы ни было. Снизу их можно укрепить на гайках, а если в стенах? В стенах гайками не закрепишь, туда можно только воткнуть или увинтить, но это уж будет ненадежно. Ничего неизвестно. Снова возразил упрямый Сипягин. «Их можно было хорошо закрепить и в стенах, если закладывать одновременно складкой стен». «Верно», — согласился Безменов, ничуть не чувствуя себя разбитым. «Можно и так, как ты сказал. Но так как цепи все-таки уделаны в пол, а не в стены, то...» Это уже совершившийся факт, против которого не попрешь, и который лишний раз подтверждает мою мысль. — Что мы должны делать? — вскочил Сипягин мигом, стряхивая свою флегму. — Мы должны... — начал безменно вы оборвал, потому что отвратительный лязг вдруг повторился. Над головами раздвинулись глыбы, и через образовавшуюся узкую щель с сильной струей в камеру хлынула вода. «Это хорошо», — иронически молвил Безменов. «Я ясно слышал, в каком месте стены раздался ляск. Я теперь совсем убежден, что прав. Однако медлить нельзя». Заключенные принялись с энергией ожесточения за кропотливую работу. Прежде всего, при помощи тех же бедренных костей, продетых в кольца, к которым были прикованы цепи, расшатали болты, идущие от колец вниз. Болты скоро поддались, так как скрепы или гайки, удерживающие их, должно быть, сильно проржавели. У каждого из заключенных в руках оказался крепкий железный рычаг длиной в три четверти аршина. «Вот почему Пол, когда я у него стучал, несмотря на то, что он служит потолком второй камере, не издавал пустого звука, а он слишком толст», — добавил Безменов. С рычагами в руках приятели принялись долбить стену в том месте, где ими был услышан ляск. У горячки работы они не заметили, что вода, продолжавшая литься через щель потолка и достигшая до колен, более не увеличивала своего уровня. Стена медленно уступала. Но все-таки уступала. Внезапно Сипягин, могучи замахнувшись, застыл с поднятой рукой. — Голова! — сказал он недоуменно. — Что же мы сделаем, когда доберемся до цепи? — Постой, не молоти, послушай! Что будем делать потом? — А, черт! остановился безменовый сообразив сконфузился я так улегся что совершенно забыл об изменившихся обстоятельствах действительно ведь мы не можем теперь открыть люка вода затопит нас прежде чем мы успеем выплыть да и выплывешь ли еще вот черт пиковое положение неужели сидорин догадался или сумел подслушать наши планы «Голова!» — снова воскликнул Сипягин. «Гляди, вода-то убывает, а не повышается!» «Я это уже видел. Ничего нет удивительного. Мы сделали с тобой две дырки в полу». «Ну, тогда мы не так скоро погибнем», — обрадовался Сипягин. «Мы можем сидеть и не рыпаться. Нас выручат, ведь товарищ Синицына догадается же, что нибудь предпринять». Теперь помрачнел Безменов. «Когда нас выручат?» «Когда-когда? Да не все ли тебе равно? Через день, через два? Ну, хоть и через три, а выручат? Наверное?» «Я должен быть свободен раньше восьми часов утра», — твердо сказал Безменов и предложил. «Давай выдернем остальные кольца». Все пять колец, расположенные посередине пола, образовали круг, вернее, пятиугольник поперечника маршина в два. Как только три последних кольца были извлечены вместе с болтами, на что потребовалось не меньше часа, вода из камеры стала быстро убывать и через полчаса еле покрывала щиколотки. «Ну и голова у этого парня!» Простодушно восторгался Сипягин, поняв новую идею рабфаковца. Они теми же болтами расширили, размолотили отверстия в полу, затем, действуя болтами, как молотом, стали наносить дружные сильные удары в пятиугольник пола, образованный отверстиями. Уже энергия грозила иссякнуть, уже мышцы болезненно ныли, и соленый пот катился по лицам струей, мало уступавшей в мощности струе воды. И вдруг каменный пятиугольник, лопнув по краям, провалился вниз. «Хо-хо-хо!» — Ржался Пягин. «С тобой, парень, не пропадешь! С тобой из чертовой печурки выйдешь невредимым!» раб лежал на полу, свесив голову в образовавшееся отверстие, и электрическим фонарем исследовал камеру. Вода из трещины потолка падала ему на шею, на волосы и мешала смотреть. — Григотать потом будешь, — сказал он недовольно, поднимая лицо к Сипягину и захлебываясь. — Заслони воду-то, хоть своей спиной, а то слепит. — ладно паря, — балагурил тот. Я для тебя не токмоспину, я что хож. Камера, представившаяся узором рабфаковца, мало отличалась от верхней, и обставлена она была также уютно, та же форма, те же размеры, такие же скелеты, зловещие блиставшие белизной. Но она имела выход, чего не имела первая. Выход полуприкрытый чугунной плитой и ряд рычагов в одной из стен. Высота ее равнялась сожжением двум. Айда сказал Безменов, кончив спор. Они быстро при помощи лучевых и локтевых костей соединили короткие цепи в одну длинную, при помощи же бедренной кости в один из углов отверстия зажали конец цепи и начали спуск. Первым полез Сипягин, так как более тяжеловесный и неуклюжий. Рапфаковцу пришлось придерживать конец цепи, чтобы она не сорвалась. Вторым быстро соскользнул вниз сам рабфаковец. Вода во второй камере совершенно не задерживалась, ручьем текла к выходу. По ее течению устремились освобожденные приятели. Ход был длинный, но прямой. Безменов не останавливался ни на минуту. «Сейчас три-четыре часа утра», — говорил он. «Нужно успеть. Черт с ними, если у них есть в стене побочный ход. Мы после сюда вернемся». Прошли еще полверсты, на конца не было. Местами приходилось пробираться под завалившимся потолком, но вода текла туда, шли смело и приятели. Местами брели по колено, по пояс и даже по грудь в воде. Ничто не останавливало их. Но вот, наконец, Безменов остановился. — Глубже и глубже делается, — сказал он, — но пахнет рекой. И, по моим соображениям, мы как раз должны быть подле реки. Нырнем, что ли? Ничего неизвестно. Сипягин до конца оставался верен себе. Ничего неизвестно, однако нырнем. безмена он набрал воздуху, подпрыгнул и исчез в воде. Несколько раз стукнулся головой. Полторы минуты протекли вечностью. Наконец, почувствовался простор, и тело пошло вверх. Вслед за ним нырнулся Пягин. «Думал, сдохнул», — говорил он флегматично, когда оба они сидели под пролетом большого каменного моста на берегу Кремлевской набережной и вытряхивали из сапог лишнюю воду. Заметно светало и свежело. Приятели зубом не попадали на зуб. Все мимо, однако трель выходила приличная. «Надо бегом», — предложил Рапфаковец, освободившись немного от воды и почувствовав необыкновенную легкость, в особенности в животе. «Бежим», — согласился Сипягин. Доброй рысью отмахали они всю волхонку и всю причистенку, прежде чем согрелись. На Зубовской площади взяли извозчика. «Ай да клиникам, да скорей!» Извозчик, опасливо покосившись на вымоченных друзей, энергично захлестал сивую кобылку. У Сипягина на Б. Царицыной жил друг. У него они в три счета переменили одежду и на том же извозчике подкатили к клиническому городку. Просидев один в дежурке у врача, другой в садике около здания психиатрической клиники до девяти часов утра, они так и не увидели никого. Никто не приходил за больным Востровым. Раб-факовец, отпустив Сипягина, остался глубоко заинтригованным, но духом не падал. «Дело не обошлось без фокусов», — думал он. «Надо повидать больного». Молодой очкастый врач почтительно, но без благожелательства проводил его в палату Вострова. «Понял», — сказал он, — «депрессивная форма циклофрении циркулярного психоза». «Понимаете, он находится сейчас в состоянии сильнейшего угнетения, но он ничуть не опасен. Он почти здоров». «Вот как!» — удивился рабфаковец. «Значит, вы можете оставить меня одного? С глазу на глаз, с больным?» «Не беспокойтесь, я не причиню ему ни физического, ни морального ущерба». «Пожалуйста». Согласился врач почтительно, но без благожелательства, пропуская рабфаковца в палату и закрывая за ним дверь. В занимал один большую комнату-кабинет, изящно, почти роскошно отделанную, с мягкой мебелью, с пушистым ковром и со стенами, обитыми мягкой толстой материей. Совершенно не чувствовалось больницы. Если бы сам обитатель комнаты не сидел, согнувшись в кресле в позе черной меланхолии, если бы окно, у которого стояло его кресло, не было зарешочено чугунными прутьями, можно было бы подумать, что находишься в квартире богатого холостяка оригинала, изолировавшего себя от внешнего мира в силу причуд буржуазной фантазии. Я к вам с серьезным предложением, Дмитрий Политович тихо произнес раб факовец, невольно попадая под власть той тишины, которую обуславливали мягкая мебель и задрапированные толстой материей стены. Больной не обернулся, не переменил позы, ни одним мускулом не выказал, что замечает чье-либо присутствие. Раб факовец подошел ближе и без церемоний в упор принялся его рассматривать. «Вот он какой изобретатель!» пронеслось в его голове. Личность довольно заурядная. Больной в остров представлял из себя человека лет тридцати, в меру полного, в меру высокого, в меру белобрысова. Его белесые глаза смотрели неподвижно, без всякого выражения. Причем один глаз был устремлен в окно, другой, под острым углом к первому, скользил мимо живота рабфаковца. «Один на нас, другой варзамас», — ответил Рабфаковец, не чувствуя полного почтения к изобретателю. «Оригинально в нем лишь одно. Подбородок и нос тянулись друг к другу навстречу. Ни как на подбородке, так и на носу сидели застарелые угри. Акне розаце», — сказал бы медик. Рабфаковец кашлянул. Раз, никакого впечатления. «Второй, третий. Тоже». Тогда он взял второе кресло, опустился у него, поставив свои колена к коленам больного. «Здравствуйте, Дмитрий Политович. Я пришел к вам поговорить относительно вашего дитрюита». Белесые глаза Вострова неожиданно сошлись в одну точку, в переносице рабфаковца, и на мгновение загорелись гнилушкой. Во второе мгновение они опять разошлись и потухли. «Я хочу вас взять на поруки», — упрямо продолжал рабфакович, опуская свою руку на колено больного и бессознательно отмечая его сильную мускулистость. «У меня есть немного радиоактивной руды, с которой можно было бы выделить детрюит». Рабфаковец заметил, что слово «дитрюит» всякий раз заставляет глаза больного вздрагивать и из раскосого состояния переходить в нормальное. «Я имею большие денежные средства, которые предлагаю вам для производства ваших опытов с дитрюитом». Опять Дмитрий Востров вздрогнул, одними только глазами, и Рабфаковец снова заметил в них быстро переходящий блеск гнилушки. «Детрюит! Детрюит! Детрюит! Понимаете?» Дмитрий Востров вдруг преобразился, словно стряхнул с себя тяжелый сон, и в первый раз вполне сознательно взглянул на своего упрямого собеседника. «Вы? Кто?» — последовал вопрос, произнесенный голосом глухим и заставившим рабфаковца внутреннюю вздрогнуть. «Где я слышал этот голос?» Я агент политического управления, отвечал между тем Безменов. Имею к вам серьезное предложение от управления. Оно представляет вам средства для ваших ученых изысканий и, в частности, для выработки из радиоактивных руд детрюита. Дмитрий Востров туго соображал, но все-таки соображал. У вас имеются эти руды, и сколько их? Точно не могу сказать, но не меньше нескольких тонн. Ну и что же? Мне врач сказал, что вы совсем здоровы. Врач сказал, почти здоров. Я не был больным. Пускай так. И что он может отпустить вас из больницы, если вас возьмут на поруки? Но у вас ведь, кажется, нет никого родных. Да. — Нет. — Ну вот, политическое управление берет вас из больницы и предлагает вам все то, что я уже сказал. Востров слушал внимательно. Взгляд его выражал нормальную работу мысли, разве только немного замедленную. И Рафаковец чуть было не усомнился в диагнозе врача. Вдруг Востров резко повернулся в кресле, поднял лицо кверху. Глаза, беспокойно, бессильно забегали по потолку. «Вы слышите?» — зашептал он жутко, пальцем тыча в потолок. «Вы слышите голос?» «Да, я слышу», — отвечал Рапфаковец, насколько можно спокойней. «Ну, что ж, что голос? Это за стеной». Никакого голоса, между прочим, он не слыхал. Он говорит, не ходи, не ходи. Тебя предадут, как евреи Христа. «Ерунду порит ваш голос», — твердо возразил Рафаковец. «А уж если говорить вчистую, никакого голоса и не было. Вам послышалось? У меня чертовский слух, поверьте». — Вы думаете, я галлюцинирую? — нахмурился Востров. Да, я думаю, это... Долгое пребывание в такой мертвящей тишине кому угодно расстроит слух. — Ну, хорошо. — Угрюмо согласился больной. — Я подам иск на врачей за порч моего слуха. — Да, мы это сделаем. «А пока скажите, согласны ли вы выйти из больницы на домашнее лечение?» «Согласен, согласен. Впрочем, один вопрос. Пожалуйста, я буду располагать собой. Вы будете иметь полную свободу». Востров поднялся. Рабфаковец невольно отметил, что для своего интеллигентского звания он имеет слишком мощную фигуру и широкие плечи. «Значит, по рукам?» — спросил Востров. «По рукам?» — улыбнулся Рапфаковец и протянул ему руку. Востров коротким сильным рывком тряхнул эту руку. Наверное, себе рабфаковец снова отметил. «У него ладонь мозолистая. Должно быть, при больнице существуют технические мастерские». «Ну, идите, переговорите с моими мучителями-врачами». — Хочу я сказать, а я пока соберу свои пожитки. Рабфаковец вышел, у него в мозгу варилась каша из впечатления от больного. — Ну, как он показался вам? — спросил врач. — По-моему, вы верно сказали, он почти здоров. — Анга, догадался врач, — наверное, голоса. «Да, он немного погаллюцинировал в этом направлении. Долго это будет продолжаться?» Главный симптом циклофрении, — пожал плечами врач. «Он исчезает последним, как появляется первым». «Кстати, — спросил Рабфаковец, у вас здесь имеются какие-нибудь мастерские?» «Как же, как же, непременно!» но Востров ни разу не изъявил желания работать в них. Может быть, он работал у себя в комнате? Нет. Читал, писал и больше ничего. Раб Факовец не выразил слух своего недоумения по поводу свежих мозолей острова, однако спросил. — Сколько времени находится у вас Востров? — Около месяца, кажется. Сейчас я посмотрю. — Да, около месяца. — Точно двадцать семь дней. — Мозоли должны бы сойти за это время, — подумал Рапфаковец и спросил. — Вы разрешите мне взять его на поруки? — На поруки управление. Странно, — сказал врач и замолчал. — Что странно? Врач колебался, не хотел, видимо, говорить, потом решился. Странно то, что вы второй сегодня, который хочет взять Вастрова из больницы. А кто был первым и когда? Врач чувствовал, что рождается какая-то неприятная история с этим Вастровым, что Востров в чем-то замешан, иначе при чем тут ГПУ? Но он и не подозревал, какая буря полыхнула внутри этого стройного и по виду бесстрастного юноши. Он нехотя отвечал. Первым был его брат, явившийся в первом часу ночи с неизвестным гражданином. Брат сказал, что он только что приехал из Германии, и так как снова уезжает через два часа, то ему хотелось бы повидаться с больным. Сначала он даже хотел взять его с собой, но потом раздумал. Очевидно, нашел его недостаточно здоровым. «Вы уверены, что это был брат? Вы видели его документы?» «О, Господи! Зачем смотреть его документы, когда оба Вострова похожи друг на друга, как капля на каплю? Единственная разница, что у нашего Вострова голос мягкий, а у его брата грубоватый, глухой». «А как выглядел этот неизвестный гражданин?» Личность ярко выраженная, холодные стальные глаза, орлиный нос, резкий презрительный голос, гибкая фигура. «Такс!» — подытожил Рапфаковец свои тайные мысли. «Все-таки я в Острово возьму и возьму сейчас». «Как вам будет угодно», — отвечал врач. «Покажите свои документы и распишитесь в книге». Безменов быстро исполнил и то, и другое. Когда Дмитрий Востров покидал больницу, врач участливо преподнес ему несколько медицинских советов, но в ответ получил ледяное угрюмое молчание. Очевидно, Вострову уже изрядно опостылили и все эти советы, и больница, и врачи. Сидя на извозчике вместе с Востровым, Рапфаковец говорил. «Мне бы хотелось, чтобы вы поселились где-нибудь поближе к нам». Мы нашли бы вам квартиру. На то я уверен, что за вами будут охотиться. Я не боюсь охоты, возражал Востров. Я сам с удовольствием приму в ней участие. Я поселюсь в своей старой квартире. Я к ней привык. Кроме того, помните, вы обещали мне полную свободу. Рабфаковец долго стоял на своем, но в конце концов сдался. Распрощались они у церковного дворика, осеняемого святым лодырем Полувием. — У вас есть деньги? — прямо спросил Безменов. — Их, у меня нет. — так же прямо отвечал Востров. Ну, вот вам на первое обзаведение. Сегодня вечером я буду у вас, и мы подробно переговорим. — Хорошо. «До свидания! Буду ждать!» Когда Востров сжал ему руку, он еще раз проверил свое впечатление. Мозоли, несомненно, были свежие.